У западных ворот внутри городской стены мальчишки возвели снежную крепость. Мечислав руководил работой товарищей. Материал носили отовсюду. Воду брали из ближайшего колодца. Две башни с воротами, терем и ледяные стены стояли теперь внушительно и грозно. — Неужели мы теперь штурмовать это должны? — спросил себя Амвросий. Он перевел восхищенный взгляд на Идария. — Почему молчит? Мы первыми должны крепость защищать. Мы... «Послушай, Мячеслав», — сын кузнеца посмотрел на паренька, восседавшего на стене самодовольной мины. «Будем тянуть жребий. Разделимся на три десятка, и который выиграет, тот станет защищать городище, а другие два соединятся и станут штурмовать. Еды припасем, и завтра до заката бороться будем», — добавил маленький римлянин, едва сдерживая в голосе дрожь. «Верно», — поддержали идею остальные ребята. «Пускай боги решают. Жребий верный дарь и сказал». Мячеслав соскочил на землю. «Спорить не стану», — произнес он миролюбиво, — «раз все кругом так хотите. Только сообща лестницы готовить будем. Они у нас общие. И еще от победителей вожак, какого сами изберут, сам половину от новых защитников крепости выбирает. Остальных боги определят». «Идет», — важным тоном произнес вторяк, словно решая за всех. «Нет, не идет», — возразил сын кузнеца. Он откинул рукой шапку на затылок. «Треть от двух десятков не высчитать». «Пусть четвертая часть будет, считая и князя крепости!» Ребята снова одобрительно зашумели. «А девочек возьмете?» — крикнула им Огняна. Она стояла вместе со щукой возле башни с дозорным дружинником. «Мы тоже сгодимся!» «Иди домой, сестра, юбки шить!» — недовольно бросил Келагост. «Много чего захотели. Мы без вас городище строили. Без вас и воевать!» «А кто еду носил?» — щука уперла в бока кулаки. «Кто оно?» «Да среди вас больше двух десятков и не наберется!» Огняна с озорством провела рукавицей по фигурам ребят. «Сами себя сочтете или мне попробовать? Смело можете еще шесть девчонок позвать!» И Дарья и Мечислав растерянно переглянулись. «Бесполезно спорить!» — крикнул им из башни дружинник. «Вам же веселее! Подрастете сами, увидите, какая без женщин тоска!» Он одиноко засмеялся, а потом добавил. перун он тоже не без грешка, а лестницы...» «В башне возьмите, воробей мой товарищ даст. Пара у нас имеется, так что сейчас играйте, нам с ним забава будет». День стоял светлый и теплый. Мальчики и девочки, что привели Огняна и Щука, разделились на три десятка. Мечислав воткнул в снег три палочки. И дари и Огняна, которую в девичьем десятке выбрали старшиной, тянули жребий. «Наша взяла», — пропел в мыслях Амвросия внутренний голос. «Мы первыми крепость занимаем. Молодец, друг! Всем богам хвала!» «За мной, парни!» — скомандовал сын кузнеца. В обнаженной руке он сжимал короткую палочку. «Снежки еще берем, чтобы запаса хватило, и глядите, чтобы у всех оружие имелось!» Амбросий вместе с товарищами подняли вверх палку, игрушечный меч. В другой руке у него уже лежало пять круглых снежных снарядов. Веселой гурьбой мальчики отправились в крепость. Сын кузнеца отвел маленькому римлянину почетное место на башне. Вторяк и Беляб закрыли ворота трехслойной рогожи и заложили тяжелыми снежными шарами. Поднялись на площадку за обледенелой стеной. «Здесь им не пробиться», — гордо возвестил беляв. «Не в жизни». «Начинаем!» — возвестил за зубцов Тире Майдарий, когда на башне было поднято достаточно снежков. «Перон видит! Мы готовы!» «Идут», — подумал он в руси с тревогой на душе, наблюдая, как со всех сторон цепочкой подбираются атакующие. «Мне промахиваться нельзя, от меня многое зависит», — он поглядел на безмятежно белые шапки ближайших домов. «Ух, помоги мне, Христос, зевать не стану». Снежки посыпались со всех сторон. «Вот дают», — донесся с башни восторженный голос воина. «Слева заходите», — закричал Мячеслав. Он видел, как ребята с лестницами в руках бросились прямо к воротам снежной крепости. «Ой, зря, ой, напрасно!» — мальчик утер со лба и закричал. «Не слышите меня, что ли? Зачем тогда старшим выбрали?» Амвросий прицелился и бросил новый снаряд. снежок угодил прямо по шапке неприятельского вожака. Тот отчаянно сел на землю и принялся вращать глазами. «Попал!» — маленький римлянин усмехнулся, зная, что любой, потерявший шапку или другую часть одежды, выбывал из игры. «Это кто из наших их без вожака оставил?» — прокричал Идарий. «Это я!» — громко отозвался в Амвросий. «Молодец, брат! Эх, молодец!» Попытка штурмующих подобраться с передней стороны ворот не удалась. Они лишь потеряли еще двоих ребят. Доброгаст и Келагост повели большую группу мальчишек в лоб на сами ворота, но вторяк и беляв, лихо пошибали деревянными мечами шапки с половины нападающих, включая обоих вожаков. Со своей стены Амбруси видел, как нападавшие откатились. «Отбились, и одна лестница теперь у нас», — заключил мальчик. «Теперь им не просто будет нас одолеть, хоть и снарядов у нас теперь мало». Он опустил взор вниз и заметил, что снежков осталось не более пяти. Когда он поднял глаза, то заметил начавшуюся у врага перебранку. «Это не власть делят», — ехидно пояснил ударе. «Видали?» «Не ваше дело», — резко бросила ему щука. «Меня выбирайте, я знаю, как крепость взять», — ворчливым тоном повторял взор «Разве годится девчонку старшиной ставить?» «Не пойму, что там у них происходит?» Маленький римлянин без успеха старался разобрать в шуме голосов смысл происходящего. «И почему Мечислав грустно сидит?» «Да и Келагоста прочь прогнали!» Вторяк посмотрел на Амвросия удивленными очами. «О, да не огня, но вожаком выбрали!» «Перун, видать, больше не бог!» Схватился за голову курносый паренек, защищавший вторую башню городища. «Беда! Что теперь нам делать? Сдаваться? Ой-ой-ой! Пропало наше дело!» «Готовьтесь! Идут!» – скомандовал сын кузнеца. «Лихо они!» Оставшиеся атакующие больше не наваливались всей массой в одном месте. Они разделились на несколько отрядов. Первый шел с лестницей к стене. Другие группы поддерживали его и отвлекали защитников. Уже в первые минуты боя силы и Дарья потеряли двоих ребят. Потом нападавшие стащили со стены еще одного. Однако и эта атака была отбита. Амвросий отчаянно выскребал под ногами снег, наскоролепил и бросал снежки. Нападавшие потеряли в этот раз всего двоих человек, среди которых была одна девочка. «Давай воевались ворчал Эдарий. «Держитесь теперь, а то конец!» «Что еще за конец?» – недовольно отозвался вторяк. «Устоим!» Огнена повела детей в новую атаку. Амвросий размахнулся и метнул липкий холодный снаряд, рассчитывая сбить шапку с девочки. В ответ на его голову посыпалось множество снежков. Соседняя башня уже поменяла своего защитника. «Вперед!» — закричала рыжая малышка. «Подставляй плечи!» «И Дарья убили!» — долетела до уши Амвросия. Сжавшись, он сидел на дне своего квадратного убежища. Ногти мальчика отчаянно ковыряли обледенелый пол. На скребу еще думал он, чувствуя, как на его спину приземляются осколки от снежных снарядов. Пока оставшиеся защитники крепости отбивались от мальчишек с лестницей, Огняна влезла на плечи к крепкому пареньку и перемахнула через ограду. Спустя мгновение ее снежок сбил шапку со Светлана. «Надо сдаваться!» – завопил вторяк. «Сейчас и меня!» – но Огняна во второй раз промахнулась. Мальчик, оставив стену, ползком забрался в терем. Он поскорее закрыл вход Рогожи. Сердце его колотилось. Вместе с его ударами он слышал победные возгласы нападавших. Они ворвались в крепость через ворота, которые спокойно открыла товарищам рыжеволосая княгиня. Оставался только Амвросий на башне и немногие защитники снежного терема. «Не сдавайтесь!» — крикнул с башни городища дружинник. «Не сдадимся!» — ответил ему маленький римлянин, вставая. В этот миг пол под его ногами треснул. «Вот чертова напасть!» — успел подумать ребенок, проваливаясь вниз. «Ох, беда!» — правая голень ныла от удара. Ведь он только собрался... Он встал и посмотрел вверх. Большие голубые глаза рыжеволосой княгини смотрели на него полным озорства взором. «Огняно!» — вдруг понял он в руси «Терем наш! Вы проиграли!» — без хвостовства сообщила она. «Сдавайся!» Ты один остался, нам тебя отсюда не выманить, а снежками закидать запросто можем». Амвросий слышал, как Мечислав снова принялся командовать. «Проигравшие должны до темна крепость поправить, завтра снова воевать будем. Такое наказание всегда будет, кто не удержался, тот рабскую участь заслужил». «А те, кого сразу убили, они тоже проигравшие?» — крикнул ему в из своего снежного капкана. «Нечестно это!» «Власть!» Я тебе помогу примирительно сказала девочка а этот пускай петушится все видели как ты его шиб хорошо согласился сам врось и протянул ей руку Ладонь девочки была горячей и влажной